191. Матерь огни йоги Мир этот и тот связаны тесно. Этот мир — мир причин. Тот мир — мир следствий. Что утверждено, принято в сознании или связано здесь, будет связано там или ограничено той же мерою понимания или действий. Знание этого позволяет утверждать в плотном состоянии то, что в тонком окажется таким образом утвержденным в виде логических следствий. Цепь следствий следует за человеком в его надземном существовании. Необходимо, конечно, различать условия, плотные условия тонкие. В мире земном нужны дом, одежда и пища, но даже явление одежды в мире тонком имеет уже совершенно другой аспект. Там человек мыслью сознательно или бессознательно облекает себя в то, что по привычке он надевает на себя. Знание законов незримого мира очень помогает ориентироваться в новых условиях. Даже термин «незримый мир» неверен, ибо он незрим физическим глазом, но очень зрим тонким зрением. Он красочен и разнообразен и более богат яркостью тонов и оттенков, чем мир земной к сознательному пребыванию в нем и будем готовить себя пока еще в теле. Поздно готовиться перед смертью, как то делают многие. Подготовка заключается не в отказе от земной жизни, но в познавании жизни обоих миров».